Глава 79. Стоило мне потянуть нить, как воздух стал дымом. Храм встал вокруг меня, обугленный, разрушенный, но всё ещё дышащий чем-то древним, забытым. Алтарь. Золотые ножницы на алтаре и нити. Тысячи нитей, протянутых в невидимом пространстве. Одна моя, тонкая, но яркая. Другая его, толстая, золотистая пульсирующая, как сердце зверя. И эти нити переплелись так туго, словно сплавились вместе. Где-то рядом должна быть нить Леоноры, осталось только её найти. Может, попробовать поискать через него? Я протянула руку к нити Диона, коснулась. И внезапно картинка, словно вспышка в темноте. Мальчик, десяти лет, его глаза полные слёз. Он не плачет, он просто стоит. За спиной голос отца. «Люди. Ресурс». Мальчик не отвечает, он просто повторяет слова. Потом тот же мальчик стоит на коленях возле кровати и шепчет. «Марта, милая, не умирай». Молодой Джордан стоит над ним и вздыхает, словно не зная, что сказать. «Сейчас маги набегут за твоими слезами», — слышу голос мужчины. Он похож на Диона. Стоит в дверном проёме и смотрит на мальчика презрительным взглядом. «Люди — это ресурс», — слышая я слова. Потом отчаянный детский всхлип. «Мама!» Потом другая сцена. Темнота, кровать. Я лежу без движения, с полузакрытыми глазами, а над ней силуэт. Он сидит на краю, держит мою руку, плечи напряжены, дыхание тихое, прерывистое. Иногда глубокий вздох. Он не говорит, он просто есть. В этой тишине вся его боль, всё его бессилие, всё, что он не мог сказать днём. «Как она?» — слышу я его голос. Джордан стоит в дверях и грустно качает головой. «Можешь идти. Слышу даже не приказ, скорее просьбу». Дверь закрывается. Дион встаёт и проворачивает ключ в замке. А потом я увидела разбитую вазу. Осколок, который его рука поднимает с пола и сжимает его так, что кровь начинает течь по руке прямо на пол. И в эту же секунду я вижу, как Дион закрывает глаза. Его напряженная окровавленная рука трясется. Он сжимает еще сильнее, пока на лице не появляется мука. Он бросает осколок и смотрит на свою ладонь, раны на которой затягиваются. Вот откуда кровь на манжете. Это все-таки была кровь. Каждая капля, как слеза, которую он не позволил себе пролить при свете дня. И вдруг я поняла. Он не хотел моей смерти. Он хотел, чтобы я перестала страдать. А я... Я ненавидела его за то, что он не сказал этого вслух. Но теперь... Теперь я видела правду. И от этого стала больнее, чем от всех его слов. Я смотрела его жизнь и чувствовала, как внутри что-то разрывается от боли. Каждый раз, когда он сжимал осколок, я чувствовала, словно он сжимает моё сердце. Я не знала. Я... я слишком была зла, слишком обижена, чтобы не заметить, как он страдал. И сейчас я вижу всё. «Прости», — прошептала я, убирая руку с его нити. «Я... я... не знала. Вернее, я не хотела знать. Я называла его чудовищем, а он... Он терзал себя каждую ночь. Слёзы накатились сами, не от жалости, а от боли, от того, что я не поверила, что предпочла помнить его улыбку Леоноре, а не его дрожащие пальцы на моей руке. Мои пальцы погладили его нить, а я направилась к алтарю. Ножницы легли мне в руку. Я взяла одну нить, которая была рядом с нитью мужа, Джордан, это он. Я узнала его картинки. «Так, а это кто?» «Это кто-то из слуг». Я перебирала нити выискивая нужную. «Кажется, вот она. Да, это нить Леоноры». Нить Леоноры была яркой, слишком яркой, блестящей, как фальшивый жемчуг. Я потянула за неё и увидела. Её детство — в зеркалах, в нарядах, в бесконечных уроках этикета. Её отец — с холодным взглядом, с презрением в голосе — Ты должна быть идеальной, иначе никто не захочет тебя». Её первая помолвка с Виконтом Лексвордом. «Папа, почему?» — слышала я ужас в голосе Леоноры. «Мы разрываем помолвку, и я нашёл тебе более выгодную партию». Его тело в реке, её слёзы в подушку, её страх каждую ночь, её отчаяние, когда Дион выбрал меня, а не её. Не из-за любви, а из-за долга, а потом из-за истинности. Она не хотела меня убивать, она хотела заменить меня, потому что для неё быть отвергнута и значит перестать существовать. Её всю жизнь отвергали, и теперь она ненавидит меня за это. Я посмотрела дальше. Кажется, кажется, это она, да. Я нашла нить её отца, грубую, жёсткую. Полную зависть и расчёта, жажды власти. Он не любил дочь. Он любил то, что она могла дать. Мне даже смотреть было тошно, поэтому я держала её двумя пальцами, как дохлую крысу. Нет, я не стану богиней, которая перекраивает судьбу по прихоти тиранов. Я подняла ножницы. Они были тёплыми, живыми, будто ждали этого момента. Я поднесла их к нити отца Леоноры. Та дёрнулась, попыталась уйти, Но я не дрогнула. Я никогда никого не лишала жизни. Но сейчас я была полна решимости. И всё же в последний момент я зажмурилась. Щёлк. Тонкий звук, почти неслышный, Но в храме всё замерло. Даже ветер перестал шевелить пепел. Нить чужой жизни оборвалась в моих руках.